Роберт Дьявол, например, или что-нибудь в этом роде, а? Впрочем, нет, не надо псевдонима. Мне нравится ваша фамилия, хотя она странная. Браун. И ваше имя вам идет. Я не очень люблю Александр, но это имя идет вам. ну вот как папа может называться Пий, Лев, Бенедикт, но называться Эрнест или Адольф ему было бы неудобно, правда? — говорила Муся, чувствуя, что снова начинает нести чушь. Может быть, впрочем, после ключа. Ваше имя так прогремит, что его будут произносить без имени. Вот как, когда говорят «Толстой» просто, но имеют в виду Льва Николаевич. Но заранее вас предупреждаю, я вас читать не буду. Я очень люблю жизнь. Да-да, очень. Тогда непременно читайте «Мрачных писателей». Помните, что писатель обычно достигает результатов как раз обратных тем, к которым он стремился. Вы упомянули о Толстом. В Анне Карениной героиня в конце бросается под поезд. Один герой подумывает о самоубийстве, другой идет на свое турецкое самоубийство, а вся книга так и дышит страстной любовью к жизни. Напротив, в «Воскресенье» или там в «Сказочках» Все умиляются, очищаются, просветляются, но читателю хочется повеситься от тоски. — Это неверно, — смеясь сказала Муся. Коньяк успел ударить ей в голову. Ей было и жутко, и весело. В этом разговоре об умном, наедине с Брауном, в легком кружении головы, было то самое, что она любила больше всего на свете. — Кажется, я пьяна. Соображала Муся, стараясь следить за его словами, надо было вставлять ответные замечания. — Да, это необыкновенный коньяк, ведь я выпила всего две рюмки, а вот он хлещет коньяк, как воду, и это очень мило. Он раньше сказал что-то неприятное, но я не помню что, и мне все равно, я люблю его. — Это... это неверно, налейте мне еще рюмку. — «Вы догадываетесь, что я на громкую славу не рассчитываю», — продолжал Браун, — «да и не очень ее жажду. Книг, которые нравились бы очень многим людям, нет и быть не может. Есть только книги, которых очень многие люди не смеют ругать. Этого писателю надо ждать довольно долго, мне не дождаться. Да о моей книге и говорить не станут, нет причины». Писатели и вообще завоевывают мир не тем лучшим, тонким или мудрым, что в них было, а тем, что на придачу было в них грубого, общедоступного, иногда пошлого. Гоголь был большой, очень большой писатель, но всероссийскую известность ему создало обличение взяточников. — Ну хорошо, не завоевывайте мира, так и быть, — сказала Муся, полузакрыв глаза, приложив руки к щекам. но Я забыла, что я хотела сказать. Но ведь и вы эмигрант. На что же вы-то ориентируетесь? Опять шутливо подчеркнула она ученое слово, которое умным людям в разговоре упоминать не надо. Я на Перла Шес. — Полноте! — воскрикнула Муся. — Мы все умрем, это достаточно известно, но ничего другого нам не предлагают. Что ж об этом говорить? — Да я об этом и не говорю, вам послышалось. Увидите, сколько у вас еще будет хорошего в жизни, принимаю к сведению. Но, в общем, с длинотами была шутка. — С длиннотами, — угрюмо сказал он, и опять что-то оперное, банальное показалось в его словах Мусе. — Я как престарелый Людовик XIV. Я больше никому не интересен. Простите сравнение, оно ведь условно. Жизнь груба, ах, как груба жизнь! По высшей справедливости я, собственно, должен впасть в готизм, слабоумие. Слишком верил когда-то в разум, значит, мне полагалось бы закончить дни кретином, так, чтобы меня кормили с ложечки господи александр михайлович я терпеть не могу таких разговоров сказала муся умоляющим голосом совершенно так как говорила ее мать когда сема сидорович упоминала о старухе с косой она сразу проглотила всю рюмку коньяку